Вчера ей сделали операцию? Вы никак-то мне не говорили. Но теперь всё хорошо, так ведь? Бедная мамочка, передай ей от меня привет. Я очень хочу её увидеть. Отец, неужели мне нельзя приехать? Очевидно, ответ был отрицательный. Джордж ещё немного послушала. потом произнесла несколько слов и попрощавшись, побежала в гостиную. Вы слышали, радостно сказала она. Маме лучше. Теперь она поправляется и скоро приедет домой, примерно дней через 10. Отец не вернётся, пока не сможет приехать вместе с ней. Так что новости неплохие. Плохо лишь то, что мы не можем избавиться от этих стихов. План Джордж Миссис Сик слышала разговор по телефону. По крайней мере, слышала то, что говорила Джордж. Она узнала, что матери Джордж стало лучше, и что отец не возвратится, пока не сможет привезти домой ее мать. И будет это примерно через десять дней. А до тех пор можно подтешиться в волю. Чего уж там! Джордж вдруг обнаружила, что у неё появился аппетит. Она жадно съела свой кусок бекона и кусочком хлеба вымозала всё блюдо под чистоту. Выпила три чашки чая и наконец, удовлетворённо откинулась на спинку стула. "Теперь мне лучше", сказала она, Энзела её за руку. Малышка так радовалась, что тётя стала поправляться. Этим противным стиком не удастся испортить им каникулы. Но тут Джордж сказала нечто такое, от чего Джулия нахмурился. Ну вот. Теперь, когда я знаю, что мама поправляется, я могу прекрасно справиться со стиками вместе с Стеллой. Поэтому я хотела бы, чтобы вы уехали к себе домой и провели остаток каникул без меня. А обо мне Не беспокойтесь. Замолчит Джордж, сказал Джулия. Мы уже об этом говорили. Я принял решение, и я его не изменю, так же как ты своё. Ты меня просто злиш. Пусть так, сказал Джордж. Я уже говорил, что у меня есть план, в котором вам, к сожалению, нет места, и вам лучше вернуться домой. Хотите вы этого или нет? Не напускай таинственности, Джордж, с нетерпением сказал Джулиан. Что за необыкновенный план? Лучше бы рассказал о нём. Нужны мы для него или не нужны? Ты что, нам не доверяешь? Конечно, доверяю. Но вы можете попытаться меня удержать? мрачно сказал Джордж. В таком случае ты непременно должна рассказать, с тревогой сказал Джулиан. Уж если Джордж вобьёт себе что-то в голову, Ей море по колено. Бог знает, что она может натворить. Но Джордж упорно не желала ничего рассказывать. Джулиан в конце концов перестал настаивать, но про себя решил весь день не спускать глаз с Джордж. Если она захочет осуществить какой-то безумный план, ей придётся это делать под его наблюдением. А Джордж как будто не собиралась осуществлять свой безумный план. Она опять пошла с друзьями купаться, потом погуляла с ними и покаталась на лодке. К острову Кирин ехать не пожелала, и ребята ее не уговаривали, полагая, что она не хочет удаляться от берега на тот случай, если Эдгар будет звать ее к телефону. День стоял великолепный. Ребята снова накупили булочек с сосисками и фруктов, И устроили на пляже пикник. Сэмми получил чудесную мозговую кость, купленную у мясника. "А мне надо кое-что купить", сказала Джордж, когда подошло время чаепития. "Вы сходите и посмотрите, готовит ли миссис Стик для нас чай. А я сбегаю в лавку и куплю то, что мне надо". Джулиан сразу насторожился. Это тоже Джордж отсылает их, чтобы самой приняться за осуществление своего таинственного плана.